Слова восемнадцатая «Возрождение титанов» — удивительное, как не посмотри, событие. Их второе пришествие в наш мир было стремительным, загадочным и противоестественным. Впрочем, в наш первоначальный план мы все же внесли некоторые изменения. Титаны тьмы из первой горы отдали Кляксе. Ему эта стихия и магия были намного роднее. Лич уже достался титан ветра и земли.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 Время истекало, и я носился по порталам с последними приготовлениями, как сумасшедший. И мой варяжский легион практически прибыл к границам царства Первы Горы. Они уже были во все оружие, готовы идти до конца, заряженными сердцами. У каждого были аннулированные клятвы и привязки к империуму. Кроме того, с каждым был заключен новый системный договор от лица союзника, включающий обет молчания о своем прошлом.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 Веселоржал один возбужденный драконит в одежде, которую могут носить лишь их генералы. Уорфет, каково это, жить в последнее мгновение, зная, что твой союзник оставил тебя на растерзание врагам. Ваш план – это какая-то шутка. Придурок Веселоржало специально провоцируя Шипастого.